воплощение. Десять минут я смотрела на отпечаток стопы Будды в храме отпечатка стопы Будды. Я решаю покинуть мандап и обойти территорию храма. Можно было бы сказать, что меня привела сюда таинственная сила. Живя в родном городе, я и не задумывалась прийти сюда, но вернувшись чужачкой, кем-то кто больше в родном городе не живет, Сразу почувствовала побуждение заглянуть в храм. Мне показалось, что это импульс туристки, не местной жительницы. Я фотографирую храм с самых разных ракурсов, чтобы потом отредактировать и загрузить на свою страничку. Я также воспользовалась возможностью сделать пожертвование, оставив подношение для монахов и с помощью других вещей в храме, совершив полный круг Я останавливаюсь около тропы, ведущей к мандопу, любое с тем, что считается популярной туристической достопримечательностью. Ты волей-неволей фотографируешь живописные виды, и хотя их уже несчетное количество раз снимали раньше, ты не перестаешь их запечатлевать. Я сажусь в тени, чтобы полюбоваться ступенями. Сколько таинственности в подобной силе, думаю я. Сначала я порвалась с человеком, который собрался принять постриг, а теперь вот сижу перед храмом. Это не тот храм, в чьей чьем он собирается быть посвященным, но храм в моем родном городе, храм, который я, кроме того, посещаю впервые в жизни. Есть нечто необъяснимое в этой загадочной силе. Такое ощущение, что я сама привела себя сюда, в место, где мне нужно было появиться по сценарию, чтобы медленно, постепенно заметить кое-что еще, выползающее на поверхность. Вот что я чувствую, сидя в тени деревьев, слыша некий голос, некий древний голос, звучащий внутри меня. Попросите родителей свозить вас туда, и сами все увидите. У подножия ступеней, ведущих к мандопу, где покоится отпечаток стопы Будды, установлены четыре изваяния пятиголовых нагов. Золотые тела блестят в солнечных лучах, и я внимательно их разглядываю. Лестницы с подобными изваяниями можно увидеть практически во всех храмах, не только в Таиланде, но почти во всех странах АСЕАН, где господствующей религией является буддизм. Сноска. АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Это региональная межправительственная организация, созданная в 1967 году для содействия политическому и экономическому сотрудничеству и интеграции между своими членами. В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Согласно истории буддизма, Нага однажды преобразился в человека в попытке быть посвященным в монахи, но Будда был способен увидеть Нагу сквозь человеческое обличье и заявил, что звероподобные существа не могут принять монашество. С тех пор утвердился обычай спрашивать у того, кто собрался стать монахом, человек он Или нет. Как гласит предание, Нага признался, что хотел стать монахом, дабы высвободиться от презренного тела, которое он получил при рождении, и Будда жалился над Нагой. Он поручил Наге охранять Убасот, главный зал храма, ибо это был быстрейший способ избавиться от своей низменной природы и стать человеком. Вот так гласит предание, и появились изваяния нагов у лестницы храма. Более поздние сказания говорят, что нага, коему было запрещено жить как монаху, умолил Будду, чтобы его имя использовалось в отношении того, кто собирался принять монашество. Вот почему мужчин, готовящихся стать монахами, называют нагами. Будучи женщиной, я лишена возможности стать монахиней, но хотелось бы узнать, известны ли все эти сказания мужчине, который собирается принять монашество. То есть без обид, но я правда не верю, что он их знает. Люди, имеющие возможность и привилегию совершить определенные поступки и стать кем-то особенным, обычно принимают это как должное. А вот люди вроде меня готовы часами докапываться до причин, почему их этих привилегий лишают. Покуда я сижу там, подхлёстываемая соревновательным духом, который естественным образом обуревает мое несовершенное существо, я ищу в интернете больше информации о происхождении Будды, так как об этом сказании я знаю множество разрозненных фактов, что меня занимает. Почему оно увязывает желание наги преобразиться в монаха с разочарованием в своей врожденной природе низших существ, в своей звериной сущности, как будто люди благороднейшие из созданий? Я смотрю, как живущий при храме пёс трусит мимо меня и думаю, хочет ли этот пёс стать человеком? А как насчёт вереницы муравьёв, заползающих вон на то дерево? Они хотят стать людьми? Будда запретил нагам становиться монахами, потому что наги рождались зверями и должны были пережить реинкарнацию в человека, чтобы получить посвящение. Имел ли Будда в виду, что быть человеком это благочестие, и что быть благочестивым это значит быть сознательным существом, обладающим намерениями, свободой воли и умениями Могу ли я, вняв намёку Будды, сделать вывод, что если мы родились людьми, то значит имеем больше предрасположенностей и доступа к знанию, нежели прочие существа? Но как насчет того пса? Стремится ли он стать человеком, и те муравьи тоже? Я сомневаюсь, что у них есть подобные желания. Напротив, люди единственные существа, которые уверяют себя, что они благороднейшие из всех созданий, и они навязывают это мнение всем другим существам, вроде этого пса. Наги не способны записывать историю своих предков на языке или способом, который понятен людям, так что мы не можем точно знать, о чем они думают. Все наши знания о них проистекают из нашего восприятия их как людей. Так что утверждение, будто наги были разочарованы тем, что родились в форме низших существ и искали способ превратиться в людей, это человеческое объяснение, сочиненное с целью подчеркнуть превосходство нашего рода. Достигнув этой мысли в своем анализе, я почувствовала, как вдруг вспыхнуло мое лицо. Я притормозил течение мыслей. Нага преобразился в монаха, дабы восславить престиж и власть буддизма. Вот оно. Я нашла ответ на свои тривиальные вопросы в джатаках, сказаниях о 500 предыдущих реинкарнациях Будды, которые повествуют о стойких духовных практиках Будды и способах накопления добродетелей. Будда пребывал в обличии Наги всего в трех жизнях: великий Нага Бхуридатта, Нага-король Чампея и Нага-король Даддара. И о чем эти сказания нам повествуют? Мне было довольно понять, что Будда сам когда-то был Нагой. Я узнала, что слово Нага этимологически связано с ног, древним индоевропейским словом, означающим ногой. Это слово появляется во многих других языках: — «нудус» в латинском, naked в английском, «нагна» в санскрите и «нанга» в хинди. В восточной части Индии, в районе гор Наги, также обитают древние племена людей, называющихся Нагас. Эти Наги не носят одежды. Другими словами, это племя нудистов. И, как говорили древние арийцы, смотрели на них с презрением. Нагна на асамском тоже означает голый или ногой. Возможно ли, что если принять во внимание эти наблюдения, термин нага применялся к туземцам, к лесным обитателям, к нецивилизованным племенам и к так называемым дикарям. Но я вот думаю, А что если Нага было метафорическим обозначением туземных племен или так называемых дикарей? Нага был гигантским змеем, водившимся во всей древней Азии, особенно в юго-восточном регионе. Если верить хроники ступы Пханом, также известный как Урантхатхату, этот регион был родиной Нагов. Древняя история реки Меконг как рассказывается в камбоджийской мифологии, описывает наг, помогавших строить города. Сказания о нагах также были распространены по всему Таиланду и Мьянме. Потом я узнала, что в Индии было необычно, если мужчины становились нагами до принятия монашества. Такая практика была распространена только в Юго-Восточной Азии, на древней родине нагов, где люди поклонялись духам и нагам как истинным хозяевам всей земли и ее сил. Туземцы хранили это верование до тех пор, пока в тех местах не появился Будда, чтобы принести свое учение, а с ним пришли прогресс и цивилизация. Но заменить старые верования и способы мышления на новые было не так просто. Пришлось творить чудеса, подавлять несогласных и искоренять зло. Для этого требовалось и сила, и добросердечие. Некоторые вещи требовалось полностью уничтожить, а другие требовали компромисса. Это было необходимо, чтобы обеспечить сосуществование старого и нового. Будда оставил отпечатки своих стоп по всему Таиланду, не только в Сарабуре, но и в других провинциях. Жители этих мест утверждают, что именно их отпечатки подлинные, несмотря на то, что все они разного размера. Я поняла, что если судить по измерениям этих следов, Будда должен был быть колоссального роста и иметь множество обличий. Но, конечно, Будда обладал способностью принимать разную форму, уменьшаться в размерах, перемещаться по воздуху. Эти реликвии были проявлением чудес, которые он творил, и которые имели стратегическую цель убедить двоеземные и примитивные племена обратиться в буддизм. Думаю, превращение наги в монаха исключительная особенность этого места, которое раньше называлось Суварнапхуми. Эта метаморфоза говорит нам о мощи и благодетельности присутствия там Будды. Исторически Сиам был моложе Лаоса, моложе Янмы, Камбоджи и даже королевства Ланна. Буддизм также распространился раньше, чем произошло зарождение Китая. Можно сказать, что рассвет кхмерского королевства затронул и сиамский город Лоббури, принеся с собой цивилизацию. Когда Будда впервые прибыл в эти места, он победил прошлых хозяев этих земель, духов и нагов, укротив их настолько, что они сумели обратиться в буддизм. После этого Он убедил их приверженцев, туземцев, лесные племена и дикарей, поклонявшихся нагам, перейти в буддизм, другими словами, стать цивилизованными. Но Будда не принуждал людей отказаться от своих древних верований, и поэтому церемония преображения нагов в монахов сохранилась. Приход Будды также ознаменовал и приход цивилизации. Она отвергла примитивизм, провозгласив отличие людей от нелюдей. Это был приход правителя и подданных, а также появление иммиграции, цивилизации, политики и системы правления, капитализма, прогрессизма, глобальных сетей и прочих наименований, которые мы давали этим концепциям на протяжении нашей истории. Красивый юноша из другого сословия, и из другой страны, влюбляется в местную девушку которая на самом деле не имеет представления, кто она такая. Должно быть, есть некая внешняя сила, ответственная за возвышенный статус человечества. Думаю, должна существовать некая универсальная формула, способная объяснить каждую перемену, происходящую с человеческой цивилизацией, с каждым жизненным циклом. Такая формула работает даже в сюжетах сериалов. Будет ли он знать это в тот день, когда его обредят в белые одежды как нагу, облачённого в типичное брахманское, не буддийское одеяние? Брахманизм, анимизм и буддизм смешаны вместе. Пожалуй, он будет восседать на своём стуле в окружении выстроившихся в очередь родственников, готовых срезать ему волосы. Позади него будет стоять мать, держа в одной руке ножницы для церемонии обрезания волос. И по ее щекам будут катиться слезы радости. Ее сын наконец-то будет посвящен в монахи ради неё. И смею вас заверить, когда она умрет, то будет возноситься к райским высям, держась за край его желтого одеяния. Именно так она себе это и представляет, можете в этом не сомневаться. Но что неясно, так это источник этого образа. Не знаю, когда он стал неотъемлемой частью человеческого сознания, но он глубоко впечатался в сердца и умы почти всех тайских буддистов, отметая все, что я ранее писала, все, что я узнала, изучила и исследовала. Образ родителей, держащихся за край желтого одеяния сына, покуда они возносятся к небесным высям, от чего-то не в мир, где обретается Будда, и не в царство просветления образ семьи возносящейся в рай, по чьим щекам струятся слезы радости за причастность к цивилизации и за их почти обретённое освобождение от их нелюдского состояния. Вы разочарованы, что родились в таком обличии, спрашиваю я у колонии муравьев, а потом отворачиваясь, снова смотрю на мандоб, где хранится отпечаток стопы Будды. Только взгляните на меня, сидящую на территории храма, но не обращающую внимания на то, что меня окружает. Вместо того, я трачу время на рытье в своем приспособлении, рождённом цивилизацией, а также на споры с самой собой. Вот кто настоящая неправедница. Хвала мне.